В конце концов, начала она медленно, скорее думая вслух, чем обращаясь прямо к Езону, в конце концов, вы же были в Монт-Фонтене с вашей сеньорой Пилар, и вы действительно вернулись без нее? Точно. Я был там и вернулся вечером один. Вернулись, потому что ждали гости, которого я видела уезжающим отсюда. До сих пор возразить нечего, сказал Езон. Вы превосходно осведомлены, но повторяют только до сих пор. Дело кроуфорда представляет собой блестящую выдумку, и я думаю, что на эту тему пора задавать вопросы мне. Держите, вам это необходимо. Этим. — Был один из бокалов с испанским вином. Марианна взяла его, машинально сделала несколько глотков, которые слегка обожгли горло, но заметно улучшили настроение. — Спасибо, — сказала она, поставив бокал на угол клавесина. — Вы можете спрашивать, и я постараюсь ответить. Ожидая новую враждебную выходку, когда она скажет, кто был ее информатором, Она опустила глаза, заранее смиряясь, и со вздохом сложила руки на коленях. Наступило короткое молчание, во время которого Марианна не смела поднять голову, думая, что он готовит вопросы. Но он только смотрел на нее. «Хорошо», — сказал он наконец. «В таком случае я хочу спросить у вас имя особое». Которой вы обязаны этой фантастической историей. Не могли же вы сами все выдумать? Итак, его имя? Франсис. Франсис? Вы хотите сказать хран-мэр, ваш муж? Первый муж, уточнила она со злобой. Не придирайтесь к слову, нетерпеливо отмахнулся Язон. Но откуда он взялся? Где и когда вы видели его? Вчера вечером у меня, когда я пришла из театра, он уже ждал в моей комнате. Чтобы проникнуть туда, он перелез через стену и взобрался на балкон. Невероятно, какое-то безумие. Однако, рассказывайте, я хочу знать все. Когда этот человек во что-нибудь вмешивается, можно ожидать всего. На напряженном лице Бофора не осталось ни малейшего следа благожелательности. Облокотившись на клавесин, он подавлял сидящую Марианну не только своим ростом, но и повелительным взглядом, прикованным к склоненному прекрасному лицу. Он проговорил сурово, «А прежде всего посмотрите мне в глаза. Я должен знать, говорите ли вы правду». По-прежнему эти подозрения, окрашенные презрением. «Что надо сделать?» — горестно думала Марианна чтобы он, наконец, поверил, что я люблю его, и кроме него для меня нет никого в мире. Тем не менее, она послушно подняла голову, ее зеленый взгляд, необычно спокойный и чистый, скрестился с пронзительным взглядом склонившегося над ней мужчины. «Я расскажу вам все», — сказала она просто. И судите сами. Постараюсь. Ей требовалось не так уж много слов, чтобы описать сцену с Франсисом. По ходу рассказа она наблюдала за быстрой сменой выражений на заострившемся лице Корсара. Удивление, гнев, возмущение, презрение, даже сострадание. Однако Изон оставался безмолвным. Но когда Марианна закончила, она с радостью отметила, что синие глаза моряка потеряли суровость. Некоторое время он молча смотрел на нее, затем, со вздохом пожав плечами, он отвернулся и отошел на несколько шагов. «И вы заплатили!» — с возмущением сказал он. — Зная его, как вы его знаете, вы заплатили совершенно безрассудно. И вам не пришло в голову, что он лжет, что это только повод, чтобы выудить у вас деньги? — А ты, — печально подумала Марианна, — тебе не приходило в голову, что я люблю тебя так, что все остальное не имеет значения? что ради спасения твоей жизни я отдала бы ему все. Но она не выразила словами эту горькую мысль и меланхолически ответила, он дал такие точные сведения, что я не могла не поверить. Ведь это он сказал, что вы пробудете весь день в Монт-Фонтене, вернетесь оттуда один вечером ожидаете важного посетителя и все это оказалось точным и барана утром я приезжала сюда чтобы услышать подтверждение этому из уст вашего консьержа все оказалось верным кроме самого главного разве я могла догадаться я заговорщик воскликнул язон и вы поверили в это неужели вы до такой степени не знаете меня — Нет, — сказала Марианна серьезно, — откровенно говоря, я не могу понять вас до конца. Вспомните, что сначала вы были для меня врагом, потом другом и спасителем, прежде чем стать равнодушным. Перед последним словом Марианна запнулась, однако произнесла его твердо, затем более нежно добавила Какой из этих людей является настоящим езоном, раз от равнодушия вы, кажется, перешли к участию, если только не к ненависти? «Не говорите глупости», — сухо сказал он. «Кто может быть равнодушным к такой женщине, как вы? Есть в вас нечто, что толкает на непредсказуемые поступки. Вас можно только страстно любить или желать убить». Третьего не дано. «Очевидно, вы выбрали вторую позицию. Что ж я не могу вас за это упрекнуть? Но прежде чем покинуть вас, я хотела бы узнать об одной вещи». Он повернулся к ней спиной, машинально глядя на хлещущий по окнам дождь и темную массу сада. «О чем?» «Этот визит». Настолько важный, что заставил вас вернуться от королевы Испании. Я хотела бы знать... Простите меня. Я хотела бы знать, была ли это женщина. Он снова повернулся, смерил ее взглядом с головы до ног. Но на этот раз в его глазах Марианна увидела нежность. Это так важно. Больше, чем вы думаете. Я... Я уже ни о чем не спрошу вас. Вы никогда не услышите даже слова от меня. Это было сказано таким униженным, таким мучительно-покорным голосом, что его броня непроницаемости не выдержала. В порыве, над которым он был невластен, Корсар упал на колени перед молодой женщиной и схватил ее за руки. Глупенькая!